Однако со своей флотилией, выстроившейся перед ним, этот храбрый офицер, располагая достаточными силами, был чрезвычайно грозным противником. Сэр Джервис Оукс, по мере того, как флотилии сходились все ближе и ближе, утратил все присущее ему, лихорадочное нетерпение. Как это нередко случается с людьми смелыми, от природы возбудимыми, когда критический момент наступил, он стал спокойнее и лучше владеть собою. Видя все вещи в их истинном свете И чувствуя себя все более и более в силах их контролировать Он продолжал расхаживать поюту, но более медленным шагом И хотя его руки были все еще сложены за спиной, а пальцы неподвижны а Лицо приобрело суровость, а глаза задумчивость Гринли знал, что его вмешательство было бы сейчас делом рискованным Ибо когда вице-адмирал принимал такой вид, он становился главнокомандующим В буквальном смысле слова И любая попытка осадить или повлиять на него, если ей не служили оправданием новые факты, могла только обрушить негодование на голову советчика. Бантинг тоже знал, что адмирал на вахте, как офицеры между собой обычно называли, такое состояние духа своего командира. И был готов выполнить свои обязанности без лишних слов и как можно быстрее. Все остальные присутствующие находились более или менее под таким же влиянием установленного порядка. — Мистер Бантинг, — сказал сэр Джервис, когда расстояние между плантагенетом и смелым передовым французским кораблем составило около лиги с учетом расстояний соответствующего походного строя. — Мистер Бантинг, приготовьте сигнал кораблям всем по местам. Мы должны быть готовы к любому обороту дел. Никто не осмелился комментировать этот приказ. Ему повиновались с готовностью и молча. — Сигнал готов, сэр Джервис, — доложил Бантинг в ту минуту, когда последний флаг оказался на своем месте. — Поднимите его сразу же, сэр, и хорошенько отследите ответ. — Капитан Гринли, идите и проверьте, чтобы на верхней палубе все было готово, дабы использовать батареи, если понадобится. Люди пусть будут наготове внизу, потому что, я полагаю, может быть опасно открывать орудийные порты. Капитан Гринли покинул ют и поспешил на шканцы а еще через минуту воздух прорезали барабанный бой и свисток, что во всем цивилизованном мире означает призыв к оружию. В большинстве военных формирований этот сигнал подается только барабаном, за звуками которого фантазия закрепила особые слова. У французских солдат это «хватай свой ранец, хватай свой ранец», вполне передающий смысл сигнала, но на английских и американских кораблях этот призыв обыкновенно сопровождается нотами пронзительного свистка, что придает ему мелодию, отсутствующую где-либо еще. «На сигнал ответили со всей флотилии, сэр Джервис», — сказал Бантинг. На это донесение не последовало никакого ответа, кроме легкого кивка головой. Однако после минутной паузы вице-адмирал обернулся к своему офицеру по связи и сказал, «Я думаю, Бантинг, что никто из капитанов не нуждается в особом приказе не открывать порты нижней палубы подветренного борта» при таком море, как сейчас? — Я полагаю, что нет, сэр джеррис ответил Бантинг, весело наблюдая за кипящей стихией, ежеминутно извергавшей из-под днища корабля потоки воды, достигавшие высоты подвесных коек. Люди возле орудий верхней палубы порядком вымокнут. — Приготовьте сигнал, сэр, для кораблей, идущих позади, держаться в кельваторе вице-адмирала. Молодой джентльмен обращаясь к гардемарину, который в бою всегда действовал как его адъютант, «Передайте капитану Гринли, что я хочу видеть его, как только он получит все донесения». Вплоть до момента, когда раздался первый удар барабана, Плантагенет представлял собой картину особого спокойствия и безразличия, учитывая обстоятельства, в которых он оказался. Не моряку трудно поверить, что люди могут находиться так близко от противника и обнаруживать столь сильное равнодушие к этому. Но то был результат долгой привычки и некой морской интуиции, подсказывающей моряку, когда в воздухе чувствуется что-то серьезное, а когда нет. Разница в силах двух флотилий, сильный шторм и наветренная позиция англичан все убеждало команду, что ничего решительного еще не могло произойти. Тут и там можно было видеть, как офицер или бывалый матрос выглядывает из порта, желая удостовериться, каковы сила и расположение французов но в целом их флотилия возбуждала немногим больше внимания, чем если бы бросила якорь в шербуре. Наступал час завтрака, и на этом важном событии сосредоточился основной интерес момента. В первую очередь возле камбуза стала появляться офицерская обслуга, оснащенная, как обычно, горшками и блюдами, и время от времени кто-нибудь бросал взгляд через ближайший иллюминатор, чтобы посмотреть, как выглядят чужаки. Но что до боевых действий, то было похоже, что они разворачиваются скорее между защитниками прав разных кают-компаний, чем между двумя большими воюющими флотами. Так же обстояло дело в офицерской кают-компании в Кубрике и на нижних палубах. Большая часть людей на двухпалубных судах размещаются на нижней батарейной палубе, и приказ очистить корабль нужны для корабля подобной конструкции, прежде чем всерьез изготовиться к бою, чем для менее крупных судов, хотя он привычен им всем. Пока мешки, корзины для провианта и прочие сходные запасы оставались на своих привычных местах, Джек не видел оснований для беспокойства. Когда время от времени вниз поступали донесения о приближении противника, особенно о том, что он держится под ветром, Мало кого из тех, чьи обязанности не требовали их присутствия на палубе, вообще волновало все это. Эта привычка считать свою судьбу связанной с судьбой своего корабля и смотреть на себя, как на частицу его массы, как все мы смотрим на себя, как на частицы шара, вместе с которым совершаем обороты, достаточно распространена среди моряков» но особенно это было присуще морякам флотилии, которые столько времени находились в море и которым столь часто приходилось испытывать разные превратности судьбы перед лицом врага. Сцена, разыгравшаяся в офицерской кают-компании, в тот самый момент, до которого добрался наш рассказ, была настолько характерной, что заслуживает краткого описания. Все свободные от вахты к этому времени покинули свои койки и гамаки. Не было видно и тех, кто спал на даче, как это называется, то есть тех, кто были вынуждены из-за нехватки отдельных кают ютиться в общем помещении. Маград под фонарем читал медицинские трактаты на хорошей лейденской латыни. Старший интендант старался расшифровать иероглифы, стюардов пользуясь тем же освещением а капитан морской пехоты проверял замок видавшего вида мушкета третий и четвертый лейтенанты под своим собственным фонарем помогали друг другу разобраться в одном из своих счислений по бикайскому заливу каковой расчет посрамил и плоскостную и сферическую тригонометрию а капеллан торопил стюарда и прислугу с завтраком его обычное занятие в эту колдовскую пору по утру Так обстояли дела, когда первый лейтенант, мистер Бьюри, появился в кают-компании. Его приход побудил одного-двух из находившихся за столом поднять на него глаза, но никто не заговорил, кроме младшего лейтенанта, который, принадлежа к знати, был за панибрата со всеми на борту, исключая капитана.